Глава пятая «Ну что, жители славного Змееграда!» — воскликнул я, вскинув руки. «Вы готовы к новому забегу? Готовы продолжить последний рубеж?» «Да!» — было мне ответом. Хор собравшихся буквально сотрясал стадион, поэтому, когда я продолжил, навалившаяся тишина ударила по ушам. «Нет!» — выкрикнул я, с наглой улыбкой смотря, на недоуменные лица зрителей, некоторые из них даже присели, не понимая и не веря в то, что я только что сказал, поэтому поспешил пояснить, но уже более спокойным голосом. «Нет, пока рано, подождите еще чуть-чуть, ведь у меня для вас есть еще один сюрприз». А после покрутил пальцем в воздухе, тем самым дав отмашку главному оператору, который мигом перевел камеру на vip ложу где сидели мои близкие и две фигуры, чьи лица были скрыты широкими капюшонами. «Итак, друзья мои», — вновь заговорил я, — «рад представить вам Марию и Елизавету Морозовых». И в ту же секунду они открылись под шум и рукоплескание толпы. Эмоции зрителей просто зашкаливали. Большинство из них искренне радовалось, но при этом даже не понимая, чему именно. Чуткий слух уловил где-то на трибунах перешептывание, что это полная лажа. Однако таких выскочек сразу же отдёргивали свои же. Люди, как оказалось, были рады, что кто-то остался жив. И это вселяло надежду на то, что в этом мире еще не все потеряно. «Мы рады вас приветствовать, Змеи Грации!» Голос боярни разнёсся по стадиону. Она помахала всем ручкой и мило улыбнулась. Но даже со своего места я видел, как хищно блестят ее глаза. И просим у вас прощения за все, что вам довелось увидеть и услышать. Поймите, это было необходимо. Мой муж, бывший князь Терников, оказался совершенно не тем человеком, за которого себя выдавал. И Илья, указала на меня, помог нам на время сбежать. Но когда предателя собственного народа вывели на чистую воду, то мы не видим нужды больше скрываться. Они обе взмахнули руками, отчего зрители снова принялись аплодировать. Я же стоял и самодовольно улыбался. И неожиданно: ФиЛАТАФ! Филатов! Филатов! Люди начали скандировать мою фамилию, отчего в груди сразу же потеплело. Да, скажу честно, что на нечто подобное я и надеялся. Все же хотелось почесать свое эго. С другой стороны, понимал, что не стоит рассчитывать на столь бурную поддержку толпы. Однако, она решила за меня. И от этого мне было безумно приятно. И пока они кричали, я неспешно поднимал руки, на которых уже плясало изумрудное пламя. «Позируешь?» – донесся до меня довольный голос Люды. А говорил, что не любишь подобные постановки. «Ничего не могу с собой поделать», – ответил ей я, с улыбкой кружась на месте чтобы снова показаться каждому из зрителей. Так-то да, легкий выпендрёж, но будем честны, я это заслужил. О да, раззадоривал людей Строгиев. Давайте громче. И они его послушались. Филатов! Филатов! Филатов! Ну все, все, друзья. Я постарался их успокоить, но это оказалось сложнее, чем я думал поэтому ещё секунд 10-20 слушал, как они скандируют мои имя и фамилию. Но потом все таки страсти улеглись, и я смог продолжить. Итак, раз важные рода города вновь собрались здесь, то уверен, что вскоре вас ждут новые сюрпризы. И да, я о них знаю, но пока что не буду раскрывать все секреты. Просто подождите. Поверьте, вы останетесь довольны. И что же ты еще уготовил городу? С любопытством спросила Люда, сидя от меня в нескольких десятках метров. «Увидишь», — игриво ответил я. «На самом деле планов было слишком много, но я понимал, что все их притворить в жизнь не получится, поэтому что-то так и останется долгостроем на бумаге. Но кое-чему я уже отдал предпочтение, и мои люди начали работать над этими проектами, так что осталось лишь подождать». Но оттягивать было больше нельзя, поэтому я поднял руку, окутанную зеленым сиянием, и сжал кулак. «Поехали!» — крикнул я, и в тот же миг с кулака сорвалась изумрудная сфера. Взлетев высоко к небу, взорвалась ярким фейерверком над стадионом, осыпаясь на радостных зрителей блестящими искорками. Но когда люди опустили взгляды, то меня внизу уже не было. Но зато появились участники, которых объявлял Старогиев. «Да уж, княже. С издевкой произнес Гордеев, подойдя к бару, чтобы достать себе еще бутылочку виски. «Получается, что тебя ввели вокруг пальца. И кто? Баба и молокосос?» «Может, хватит?» Процедил сквозь зубы Торняков, отвернувшись к стене. «То, что это была подстава, мы знали изначально. Вы сами желали этого. Отчасти!» Не стал увиливать верховный князь. И все же. Ты потерял город, влияние. Сделал жадный глоток, будто никогда в жизни ничего подобного не пробовал. Даже демона своего и то упустил. Вот ответь. Если б ты был на моем месте, то стал бы держать такого подчиненного? Нет. Коротко бросил торников. Если только мы не спланировали это изначально. Это да. Гордеев опустился в свое кресло спланировали. Но и Филатов, как мы видим, тоже не сидел сложа руки. Вон как все красиво обставил. И пусть мы знали о его шагах наперед, но народ теперь точно стоит за ним и за его альтер -рыга. Так что вернуться в Змееград, и уж тем более вернуть себе власть, у тебя никак не получится. Я знаю. Неожиданно рявкнул Торников и активировал покров. В тот же миг посуда и все, что было рядом с ним, затряслось. Но это не произвело на Гордеева никакого эффекта. А Торняков быстро взял себя в руки и успокоился, вновь отвернувшись к стене. «Без своего демона ты стал слаб, Рома», — произнес Верховный князь, — но уже без того сарказма, что был минуту назад. «Что с тобой случилось? Неужто ты и правда расстроился из-за того, что тебя так глупо развели?» «Издеваетесь, сколько пожелаете», — сухо произнес тот и достал из кармана грязной рубашки Небольшую ампулу с прозрачной жидкостью, внутри которой переливались разноцветные линии, словно натянутые нити. Но я выполнил свою часть уговора. «Что?» Неожиданно голос Гордеева дрогнул, отчего мужчина слегка стушевался, но потом решил, что ему плевать, ведь собеседник уже не раз видел его подавленным или растерянным. «Ты хочешь сказать, что добился нужного эффекта?» «Почти», — уклончиво ответил Торняков. «Это прототип, и его необходимо принимать постепенно. Примерно полтора-два месяца. Нельзя вот так взять и сразу усилить исток. Даже ваша четвертая ступень не повысится, если решите принять эту гадость залпом». «Но...» — руки Верховного заметно дрожали. «Оно ведь поможет?» «Да», — кивнул бывший князь. «Возможно, у вас получится даже не сравняться с Императором по силе, а перешагнуть пятую ступень» добившись чего-то более великого. Но я не знаю, как это может сказаться на ваш организм. Подобных экспериментов еще не было. Отлично, возбужденно выдохнул Гордеев. Тогда я буду первым. А на стадионе в это время началось то, ради чего все и затевалось. Основные игры последнего рубежа вошли в свою пору. Конечно же, мы предупредили участников о том, что им потом придется работать сообща, поэтому попросили не ссориться в процессе первых соревнований. Но это оказалось излишним, так как все наши спортсмены даже не собирались до этого опускаться. Наоборот, они веселились вместе все это время. Для них последний рубеж стал чем-то вроде компанейских игр, и за это я был им благодарен. И все же на стадионе зрители стали свидетелями нескольких небольших потасовок, Естественно, до драки не доходило, но короткие перебранки все же были. В конце концов, у нас шоу, а оно должно быть зрелищным. Поэтому участники полностью отыгрывали свои роли и, как мне показалось, наслаждались этим. «Леша, как дела?» Обратился я к помощнику, приложив палец к маленькой гарнитуре в ухе. «Все в порядке, босс», — весело отозвался тот. «По периметру чисто». Никаких уж слишком подозрительных личностей не замечено, а уровень магии не превышает допустимый. Понял, отлично. Насчет личностей все было и так ясно. Конечно же, здесь были представители как других княжеств, что располагались по соседству с нашим, так и самого императора и имперского совета. А мои люди за ними следили. Не мешали, под ногами не путались, но из вида не выпускали. Мало ли на что те отважатся. Сернякова так и не нашли, и я был уверен, что он готовит в план мести. Туда же относится и уровень магии. Следить за ним я попросил лично Алексея, так как он являлся сильнейшим магом из моей команды. Да, были еще Кена, Жала и Линда, которая, кстати, все же явилась на мероприятие, но не показывалась. Видимо, боялась, что Хао может прочитать ее, поэтому даже не вышло поздороваться. И я лишь отдаленно чувствовал ее присутствие. В общем, к девушкам я обратиться не мог, попросту не особо доверял. Мне они казались расхлябанными, хотя я не отрицал, что могу ошибаться. Но, кроме выступления, они особо себя нигде не проявили. Поэтому мое недоверие было справедливым. По итогу оставался лишь Лёша. К тому же он и без этого должен был следить за безопасностью мероприятия. Ах да. Еще Игнатьев со своими парнями. Но они держали под контролем простой люд. Меня же беспокоило присутствие более сильных личностей. В частности, Хао и людей Шихания. Они тоже здесь были. Но пока никак себя не проявили. И это хорошо. Но предостеречься все же стоило. В этот момент трибуны взорвались одобрительным гулом. Кто-то из участников попал точно в цель. Смотри-ка! а он даже с таким пузиком неплохо метает копье усмехнулась лаура наблюдая за спортсменами о, о протянула ее младшая сестричка лида окинув ту хитрым взглядом что потянула на полненьких с ума сошла со смехом воскликнула первая а что такого вторая указала на участника который только что неплохо себя проявил симпатичный же парнишка а ты знаешь кем он был в прошлом вот смотри и начала копаться в телефоне, чтобы показать старшей, кто это на самом деле. Я с улыбкой смотрел на них, а потом взглянул на Люду. Та игриво подмигнула мне и поманила к себе на свободное место рядышком. «Что говорят наши стражи?» – тихо спросила девушка, когда я опустился справа от нее. «Пока все спокойно», – ответил я полушепотом. «Но это пока». «Ты так уверен, что сегодня что-то случится?» Люда обеспокоенно посмотрела на меня. Не могу сказать точно. Я покачал головой. Но неприятное чувство не покидает. А ты знаешь, я редко ошибаюсь по этому поводу. Очень надеюсь, что сегодня будет именно тот случай, когда твоя интуиция перестаралась.